Эпилог Терри, немедленно оставь в покое поросенка Дарен вылезай из-под стола, ты же наследник престола Марго, прекрати колдовать, когда с тобой разговаривает мать Двое принцев и одна принцесса потупились под грозным материнским взором Кто сказал, что в семьях темных магов бывает только одно дитя? У короля Феодора и королевы Лилии родилось трое. Старший Даррен удивительно походил на отца, такой же грозный и серьёзный. А двойняшки Терри и Марго явно пошли в мать. От них плакал весь дворец. И теперь матушка призывала их к ответу. «Кто превратил цветок в кабинете вашего отца в хищное растение?» – вопрошала она. Эта гадость чуть не проглотила белого мышонка. Их, кстати, во дворце развелось немало, но уточнять ли или не стало. Дети молчали. Они вообще никогда не выдавали друг дружку. Дружно бедокурили и получали наказание тоже вместе. Например, недавно юные маги наколдовали сыну Николаса и генриета свиной пятачок. Вот крику-то было. Наколдовать наколдовали, а снять заклинание не смогли. Пришлось звать на помощь маму. А вот со своим дядей, будущим королем ардонии все трое удивительно ладили. И когда раз в год бабушка и дедушка с принцем приезжали погостить, дворец стоял на ушах а его величество Феодор торопился сослаться на неотложные дела. «Я спрашиваю, кто испортил цветок?» Не сдавалась Лилия. «Он был некрасивый», — пискнула Марго, в отличие от братишек, как и мама Светлый Маг. «Но нравился его величество», — назидательно заметила Лилия. «Немедленно расколдовать». «А мы не умеем». Присоединился к сестре Терри. «Вот напасть!» Лили только махнула рукой. «Пусть с вами папа разговаривает!» Приняла решение королева. Оставила детей с няньками и поспешила на поиски любимого мужа. Тот нашелся в кабинете. Как раз вчитывался в очередное письмо от Даремила. Тот писал стабильно, раз в полгода, в надежде вымолить королевское прощение. Но фей так и не разрешил советнику вернуться в столицу. «Любимая?» Феодор отложил письмо, увидев Лили. «Что-то случилось?» «Цветок», — показала жена. И супруг только сейчас заметил, что мирная еще сегодня утром герань обзавелась зубастыми пастями. «Дети», — понял фей. «Дети», — вздохнула Лилия. «Они меня не слушают». «И бедокурят, и...» Король поднялся и заключил супругу в объятия. «Пусть бедокурят», — сказал с улыбкой. «С возрастом научится быть серьезными, дорогая. Сама понимаешь, жизнь учит этому очень быстро. А пока есть время, почему бы и не пошалить?» И так поцеловал жену, что испорченная герань показалась ей даже милой. «Ну, если ты так считаешь...» Лили нежно провела пальчиками по плечам и груди мужа. «Абсолютно уверен», — сказал Феодор, целуя ее пальчики, а потом снова губы. «Может, наградим их еще братиком или сестричкой?» «Фей!» — возмутилась Лилия. «Люблю тебя». Король подхватил жену на руки и закружил по комнате. А королева обняла его за шею и тихо сказала. «Хорошо», — уговорил. А книга, запертая в ящике стола, снова сменила название. «Особенности воспитания принцев и принцесс» значилась теперь на ярко-желтой обложке.